Глава 21. Зомби из русской глубинки «Жена-зомби?» – улыбнулся Виник. Ты серьезно? Да это же просто чушь. Должно быть что-то еще, что их объединяло. «Ну, гигант мысли», – почти оскорбилась я. «Вспомни-ка тогда нашего соседа, почившего от передозировки. Его мозг остался целым, это во-первых». А во-вторых, на днях мы с Чумаковым беседовали с бабой Нюрой, которая видела своими глазами, как нашего лейтенанта укусили у лифта. Однако кровожадной нежитью он не стал. Что на это скажешь?» «А вот это уже интересно», — округлил глаза веник. «Но делать скороспелых выводов и трястись от страха мы пока не будем. Подождем, какую новость принесут Чумаковы из ЦКЗ». В конце концов, подслеповатая на оба глаза баба Нюра не вполне достоверный источник ты не находишь, даже если она задалась сверхзадачей торчать по у двери, отслеживая любые события за неимением интернета. Своими опасениями я не применула поделиться и с отчаянно зевающим лейтенантом. Оставив оперативников наедине с их клиентами, он еле держался на ногах, наливая себе огромную бадью крепчайшего кофе. «А я-то думаю, чего ты так притихла? Не спрашиваешь, как братья Оскаровы нашли твою квартирку?» «Отмалчиваешься, ревешь? Думаешь, ты следующая на роль трупа, так как близко контактировала с салой? Посмотрел мне в глаза Чумаков. Я молча кивнула. «Да тут любой бы дуба дал от страха», — выдохнул Петренко, оседая на табуретку. «Отбиваться от бандитов, потом убить подругу». «Хватит рационализировать и копаться в этом», – строго сказал он, наливая воды из кувшина. «Останови свой внутренний диалог, Шерлок. Для этого у нас имеются специально обученные эксперты». «А кстати, как братья я уцепилась я за нить разговора, пытаясь отвлечься от тревожных дум. «Алибек сдал, это же элементарно», – махнул рукой сержант. «Пообещал денег своему следователю». Мужик оказался нечестным, на руку устроил заключенному личную встречу с семьей, польстился на длинный рубль, свалил сразу же, как получил деньги. Больше его никто на службе не видел. Сидит теперь где-нибудь на даче и попивает коньяк, пока мы разгребаем все это дерьмо за него. После отъезда оперативников в дверях показался пасмурный Сергеич. «Все, подружка твоя послужит во благо науки». Без приветствий произнес он, плюхаясь в кухонное кресло. «Ладная деваха была жаль, ей бы жить дожить да Столько лет смотрю на труп, а в глубине души не могу привыкнуть, что такие молодые покидают мир наравне со стариками, если не чаще с количественной точки зрения. А что теперь об этом говорить?» Махнул рукой по патологоанатом и молча уставился в окно. На детской площадке пара активных зараженных не поделили голубя. Образовавшаяся под окнами свара привлекла еще нескольких покойников, наблюдавших издалека. Опасаясь приблизиться к своим агрессивным собратьям, один из них, покачиваясь на одной ноге, как цапля, смотрел белесыми выцветшими глазами в пустоту. Другая его конечность, начисто лишенная стопы, выглядывала грязной культей из-под оборванной штанины. Силя сделать шаг вперед, покойник припал на раненую ногу, ощутимо хромая, но попыток идти не оставил. Передвигаясь небольшими перебежками, он добрался до лавки и уселся на ней, как живой, разглядывая сцену, развернувшуюся в центре двора. Прикольно! Темная грусть Сергеевича сменилась резким воодушевлением. Видите, того чувака без стопы, указал судмед пальцем на улицу. «Выглядит так, будто он разумен. Взять, что ли, себе этого дядьку для опытов? Чем черт не шутит? А вдруг эти покойники эволюционируют со временем, обретая разум? Никто об этом не думал?» – обернулся эксперт к нам. «В конце концов, их живые собратья, впавшие в фазу психоза, сохраняют интеллектуальную деятельность, пусть и на примитивном уровне. Некоторые из них даже умеют общаться между собой». Возможно, смерть организма и его дальнейшее превращение в ходячий труп – это всего лишь один из побочных эффектов вируса, являющегося активным инструментом эволюции. Тупиковая ветвь, как неандертальцы. «А что?» – ухмыльнулся Сергеич. «Хомо мортус звучит? «Не приведи Всевышний», – замахал руками Петренко. «И от безмозглых зомби проблем выше крыши осумными наш вид обречен на вымирание». «Скажи-ка, Сергеич», — Чумаков, присевший за стол, напротив эксперта, прищурился, «а есть ли среди твоих клиентов мужчины, впавшие в психоз без укуса, хотя бы по предварительным прикидкам?» «Конечно», — кивнул судмедэксперт, и ощутил опьянящую волну облегчения. «Даже один живой персонаж имеется, изучаем его по мере возможности». «Ну вот видишь», — Торжественно улыбнулся Веник. «Я же тебе говорил, а ты, Фома неверующая, вбила себе в голову сущую дичь. Напоив всех кофе с бутербродами, я отчаянно боролась с отуплением, мешающим мне продуктивно работать. Книжное дело, несмотря на апокалипсис, я так и не забросила, хотя, честно, не понимала, как это может пригодиться мне в будущем. В мире в полном мертвецов речь о художественной литературе вообще не пойдет, лишь о выживании». Однако моя редактор, живущая в Сан-Франциско, считала иначе и даже уговорила меня начать новый роман. «Лично я вижу что-то автобиографическое, зомби из русской глубинки», – трещала она по скайпу, записывая идеи. «Подмосковный апокалипсис» или «Мертвецы из сралина? не выдержала я, расплывшись в ехидной улыбке. «Смейся», – закивала головой Инга, – «не прекращай, читателям хорошо заходят юморезки на злобу дня». Покажу твои шедевры нашему Русику. Он описывается от восторга, а потом сразу же тебя напечатает. Глазом моргнуть не успеешь. У нас, как горячие пирожки, разлетаются романы пробыты нравы других стран. Пишешь ты быстро. Если не станешь лениться и не уйдешь в прокрастинацию, вполне возможно осилить книгу за пару месяцев». «У нас все не очень», – честно призналась я. «Электричество и мобильная связь пока есть, но непонятно, надолго ли рассчитывать». Зомби на улицах все прибывают. Честно говоря, я теряю еще дням, а сегодня мне пришлось убить свою знакомую. Ударилась я в излишнюю откровенность и сразу же пожалела. Глаза Инги округлились, а лицо пошло пурпурными пятнами. Она превратилась в зомби, почти у меня на глазах, уточнила я, наблюдая, как редактор заикается, подбирая слова. Напала на меня, но и пришлось того. Запнувшись, я принялась старательно скручивать альбомный листок в трубочку. Но в общем, это не единственные дурные события, только за утро. Не подумайте, что жалуюсь», — вовремя спохватилась я. «Но ты уверена, что именно это требуется нашим читателям? На меня уже напали бандиты, я дважды столкнулась лицом к лицу с заболевшими и чудом уцелела. С моими соседями произошли отвратительнейшие истории, которые я вряд ли решусь описать в книге». «Просто записывай по ходу, что с тобой происходит. Представь, что ведешь дневник», – прощебетала Инга, немного отойдя от первого шока. «Достоверность это даже интереснее художественного вымысла. Дневники-зомби», – смаковала редактор идеи. «Хотя это, по-моему, уже было. Мертвые страницы... Нет, письма», – фонтанировала идеями она. «Это альбом группы «Расмус», – на автомате поправила я Ингу. Не пойдет». «Да? Мертвые письма?» Разочарованно прошелестела редактор, присаживаясь обратно на стул. «Я такую музыку не слушаю, но, согласись, это звучит...» «Как там у вас в Калифорнии?» – задала я насущный вопрос. «Море, солнце, все как всегда», – улыбнулась редактор. «А мертвецы?» «Ну, есть немного», – потупила она взор. «В основном знаменитости. Из последних изменений, связанных с эпидемией, лишь комендантский час». В любом случае у нас как-то проще с законами об оружии и частной собственности в сравнении с той же Россией. Поэтому Калифорнию волны мертвечины и беззакония пока не захлестнули. Получив рекомендации от Инги, я выглянула в окно, ни Ашота, ни сыновей с утра не было видно. Палатка сиротливо стояла запертой, угрюмо скрипя тяжелыми ставнями на ветру. Еще один символ стабильности уплыл в небытие. Грустно подумала я, присматриваясь к маленькому зомби, лежащему у разломанных овощных ящиков. Рука его застряла мишреек, и он барахтался, пытаясь избавиться от доставляющего дискомфорт аксессуара. На протоптанной жителями трубки маячил еще один мертвец. Зажав в руке гнилой помидор, он рассматривал фрукт, держа его перед собой как драгоценность. «Что же случилось?» Занервничала я, осознавая, что привычная жизнь навсегда осталась в прошлом. Работящий активный Ашот не пропускал дня. Ни разу за четыре года жизни в этом дворе я не видела его палатку запертой ни в будни, ни в празднике. Невзирая на дождь, бурю или зомбоапокалипсис, его мелкий продуктовый бизнес держался на плаву и ежедневно ларек открывался для всех желающих. Неужели доигрался?» вздохнула я и потеребила за плечо Чумакова, застывшего над кофе. «Да все хорошо с вашим Ашотом», – отмахнулся участковый. «Уехал в Армению на машине с сыновьями. Ты что, новости не читаешь? Россия вчера остановила авиасообщение с другими государствами, но границы страны пока открыты. Вот они и решили рвануть на родину. Там у него родители. Да и потом у нас начались массовые погромы. «Мигрантов месяц без суда и следствия, не разбираясь, бандиты они или порядочные граждане». «Да», – поежилась я, – «так привыкла узнавать новости от вас с Петренко, что все пропускаю. Почти три дня не заходила в интернет. А скоро платить за квартиру. Что я скажу хозяину о двери, ума не приложу. Стена в прихожей теперь требует ремонта. И вообще мы с Винником теперь остались без замков. Уцелела лишь тамбурная дверь». Но она хлипкая, без дополнительной щеколды. Словом, если кто-то вроде братьев Аскаровых захочет поживиться за наш счет, мы можем и не отбиться. Как все это починить, что делать, не представляю. Откинулась я в кресле, ощущая бесконечную усталость. Еще и продукты заканчиваются. Надо ехать в магазин, а у меня после сегодняшнего с души воротят глядеть на мертвецов. Перед глазами встает развороченный череп Аллы. «Ты отдохни часок. Мы с Петренко смотаемся по вызову», — ответил лейтенант, мощным глотком допивая терпки кофе. «А потом попытаем счастье в обналичивании наших средств. Сегодня переночуете с Вени здесь, а далее сержант предлагает нам всем перебазироваться к нему за город. Дом большой, вместе выживать веселее. Ты не против?» «Смеешься», — вскочила я со стула, приходя в дикий ажиотаж. «Так Мишка с Жужей не просто хочу, а мечтаю». Не думаю, что смогу оставаться одна в этой квартире. Когда Чумаков с Петренко укатили по делам, а Веник ушел домой прикорнуть, я зашла в мессенджер и отыскала там контакты своего арендодателя. «Был в сети пять дней назад», — гласила надпись. «Не густо». Перезвонила, абонент не отвечает. «Кажется, деньги за аренду жилья можно больше не откладывать».